Глава четвертая. Трещины под основанием. В такой момент, когда наша драма готовится проникнуть в глубину одного из тех трагических облаков, которые окутывают начало царствования Луи Филиппа, нельзя допускать недомолвок, поэтому было необходимо, чтобы мы дали по возможности полное объяснение личности этого короля. Луи Филипп вступил на престол без насилия, без непосредственного воздействия с его стороны, просто в силу революционного поворота, очевидно, мало имевшего что-либо общего с настоящей целью революции и совершившегося помимо инициативы самого герцога Орлеанского. Он родился принцем и считал себя королем избранным. Он не сам возложил на себя эти полномочия, не захватывал трон, ему предложили его, и он его принял. Он был убежден, вполне искренне, что предложение было сделано по праву и что он должен был принять его. Этим узаконивалось его обладание властью. Можно сказать по совести, что так как Луи Филипп законно завладел властью, а демократия не менее законно нападала, то весь ужас социальной борьбы нельзя ставить в вину ни королю, ни демократии. Во всяком случае, не следует порицать тех, кто борется, очевидно, одна из сторон заблуждается. Право не может, подобно Родосскому колоссу, стоять одновременно на двух берегах. одной ногою опираясь, на республику, а другую на монархию. Оно нераздельно, поэтому должно находиться целиком на одном берегу, и те, которые в данном случае заблуждаются, делают это искренно. Слепой не более виновен, чем ван в разбое. Потому признаем, что эти грозные столкновения обусловливаются только одними роковыми обстоятельствами. Каковы бы ни были по своему характеру эти бури, люди в них отчасти неответственны. Закончим это объяснение. Правительству 1830 года сразу пришлось очень трудно. Вчера, едва успев возникнуть, сегодня оно уже должно было вступить в борьбу. Едва водворенное оно уже почувствовало, как со всех сторон поднимается треск июльского сооружения, только что возведенного и не успевшего еще окрепнуть. Сопротивление проявилось на следующий же день, а быть может оно уже существовало и накануне. Враждебность возрастала с каждым месяцем, и из глухой она превращалась в открытую. Июльская революция, как мы уже говорили, плохо встреченная властителями вне Франции, различно толковалась и в ней самой. Бог передает людям свою волю посредством событий. Это неясный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают с этого текста переводы. Переводы торопливые, неправильные, полные ошибок, пропусков и противоречий. Очень немногие способны понять божественный язык. Наиболее проницательные, спокойные и глубокие умы разбирают его медленно, и когда они оканчивают свой перевод, дело сделано раньше их. В ходу уже 20 переводов, сработанных на публичной площади. Каждый из этих переводов образовал уже партию, а каждая его бессмыслица – секцию. Каждая партия уверена, что только она одна обладает верным переводом, и каждая секция убеждена, что лишь она овладела светом. В революциях встречаются пловцы, стремящиеся плыть против течения, это старые партии. Представители этих партий видели в революции только противозаконность, поэтому считали себя вправе восставать против нее. Старые легитимистские партии, как приверженцы бурбонов, нападали на революцию 1830 года со всей силой, проистекавшей из ложного суждения. Заблуждение очень сильные снаряды. Они метко поражали революцию как раз в те места, где она была уязвима за неимением брони, то есть за недостатком логики. Эти партии набрасывались на установленную революцию государственную власть и кричали «Революция, почему у тебя появился этот король?» Легитимисты – это слепцы, но метко попадающие в цель. Республиканцы испускали тот же крик, но с их стороны он был логичен. То, что являлось слепотой у легитимистов, было проницательностью у демократов. 1830 год обанкротился перед народом, и негодующая демократия упрекала его в этом. Атакованное одновременно прошлым и будущим, июльское здание трещало. Оно представляло собой минуту, которой приходилось биться и с целым рядом монархических веков, и с вечным правом будущего, грозно на него наступавшим. Кроме того, 1830 год, перестав быть революцией и превратившись в монархию, был вынужден идти нога в ногу с остальной Европой. Сохранять мир – это лишнее затруднение. Гармония, которой добиваются насильно, вопреки здравому смыслу иногда, тягостнее самой войны. Из этого глухого конфликта, хотя и сдерживаемого намордником, но вечно рычащего, возник вооруженный мир, этот разорительный изворот цивилизации, которая подозрительна сама себе. Июльское королевство брыкалось в уприжи европейских кабинетов. Меттор нехохотно надел бы на него хомут. Толкаемое само во Франции прогрессом, это королевство поневоле толкало и другие европейские монархии этих тихоходов. Его тащили на буксире со своей стороны, и оно тащило других. Между тем, внутри государства страшную тяжестью нависли всевозможные проблемы, все увеличивавшиеся и осложнявшиеся. Пауперизм, пролетариат, воспитание, система наказания за преступления и тому подобное. А вне, собственно, политических партий происходило другое движение. Брожению демократии соответствовало брожению философии. Избранные умы чувствовали то же смущение, какое чувствовала и толпа, другое, быть может, но столь же сильное. Мыслители размышляли в то время, как почва, то есть народ, изборожденная революционными течениями, дрожала и колебалась под ними, точно под действием каких-то эпилептических толчков. Эти мыслители поодиночке и группами тихо, но глубоко копались в общественных вопросах. Это были мирные минеры, спокойно прорывавшие свои галереи в недрах вулкана, не смущаясь глухими подземными толчками и видневшимися вдали очагами пламени. Это спокойствие было не последним из прекрасных зрелищ той бурной эпохи. Люди мысли занялись решением вопроса о человеческом благополучии, предоставляя политикам разбираться в вопросах права. Они хотели извлечь из общества все то, что может служить благосостоянию людей. Вопросы чисто материальные. О земледелии, промышленности, и торговле они ставили почти на одну ступень с религией. При той форме цивилизации, какая существует в настоящее время, очень мало зависящей от Бога и слишком много от людей, интересы комбинируются, сливаются и срастаются в твердую, как скала, компактную массу согласно закону динамики. эта та скала – Так терпеливо и исследуется экономистами, этими геологами-политики. Эти люди, группировавшиеся под различными наименованиями, старались пробуравить эту скалу и извлечь из нее живую воду человеческого благополучия. Их труды обнимали все, начиная с вопроса об эшафоте и кончая вопросом о войне. К правам мужчины, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка. Думаем, что никто не удивится, если мы по различным причинам не станем здесь вдаваться в подробный теоретический разбор поднятых ими вопросов и ограничимся лишь указанием этих вопросов. Оставляя в стороне космогонические бредни и мистические грезы, все задачи этих людей можно подвести под две категории. Первая категория этих задач имела целью производства богатства, вторая – распределение этого богатства – Первая категория заключала в себе вопрос о работе, вторая – вопрос о плате за работу. Первая категория касалась применения сил, вторая – распределение результатов труда. От правильного применения сил зависит общественное могущество, а от разумного распределения благ – индивидуальное счастье. Англия взялась решить первую из этих задач. Она превосходно создает богатство, но плохо его распределяет. это. Одностороннее решение приводит ее роковым образом к двум крайностям – к чудовищному богатству и к чудовищной нищете. Все блага являются достоянием немногих, все лишения – достоянием массы, то есть народа. Привилегии, исключения, монополии, феодализм – все это производится там самим трудом. Это ложное и опасное положение, которое основывает общественное могущество на частной нищете, питает величие государства страданиями личности – Величие плохое, потому что в нем соединены все материальные элементы, но нет ни одного нравственного. Принцип дележа имущества без обобщения орудий производства и аграрный закон надеются решить вторую задачу. Они ошибаются. Их способ распределения убивает производительность. Равный дележ уничтожает соревнования. Раз нет соревнования, труд теряет свое значение. Этот способ распределения как будто заимствован у мясника, который убивает то, что делит. Поэтому останавливаться на таком решении задачи не стоит. Уничтожать источник богатства не значит распределять его. Для правильного и точного разрешения обе задачи следовало решать совместно. Оба решения должны слиться и составлять одно. Если вы решите только первую из задач, то уподобитесь Англии или Венеции. Как Венеция вы будете обладать искусственным могуществом, а как Англия – могуществом материальным. Вы будете дурным богачом. Вы погибнете путем действий, как погибла Венеция, или путем банкротства, как должна погибнуть Англия. И мир даст вам погибнуть и умереть, потому что мир допускает до гибели и смерти все, в чем виден один эгоизм, что не представляет человечеству добродетели или идеи. Под словами Англии и Венеция следует понимать не народы, а известный общественный строй. Олигархии, стоящие над народами, они сами народы. К народам мы всегда чувствуем уважение и симпатию. Венеция как народ возродится. Англия как аристократия падет. Но Англия как народ бессмертна. Объяснив это, мы продолжаем. Решайте обе задачи. Поощряйте богача и оказывайте покровительство бедняку. Подавите нищету, обуздайте зависть того, кто еще находится в пути к тому, который уже достиг цели. Приспособьте по-братски и с математической точностью плату к труду. Дайте подрастающему поколению обязательное и бесплатное образование и сделайте из науки основу зрелости. Занимая руки, давайте развитие и умам. Будьте в одно и то же время и могущественным народом, и семьей счастливых людей, умейте создавать богатство, но умеете также и распределять его. Тогда вы будете иметь и материальное величие, и нравственное, и только тогда будете достойны называться Францией. Вот вне всяких расприй, над всякими сектами, то, что надо именовать социализмом. Вот желанный общественный строй. Вот то, что рисуется умам нашего времени. Луи Филиппу было очень трудно. Новые теории, появляющиеся отовсюду препятствия, неожиданно возникшая для государственного человека необходимость считаться с философами, надвигавшиеся со всех сторон новые явления, необходимость выработать новую политику, которая соответствовала бы требованиям старого мира, не будучи в то же время слишком противоположной новым революционным идеалам и не лишала бы возможности пользоваться лафаетом для защиты Полиньяка» просвечивавшая из-под мятежа стремление к прогрессу, контраст требований палат и улицы, необходимость уравновесить кипевшие вокруг него вожделения, его вера в революцию, проистекавшая из доверенной ему высшей власти смутное сознание того, что следует многому покориться, его желание остаться верным своему роду, его тяготение к семье, его искреннее уважение к народу, его собственная честность – Все это порознь и вместе мучительно тяготило его и время от времени, несмотря на его силу и мужество, угнетало его, придавливало, заставляло чувствовать всю трудность быть королем. Он чувствовал под собой страшное сотрясение почвы, которое, однако, не угрожало окончательным распадом Франции, так как Франция более прежнего оставалась сама собою. Горизонт заволакивался темными тучами. Какая-то таинственная тень постепенно все закрывала собою. Людей, вещи, идеи. Это была тень, обусловливавшаяся раздраженностью общества и борьбой противоположных систем. Все, что было наскоро подавлено, зашевелилось и изобродило вновь. Иногда совести честного человека приходилось сдерживать дыхание. Так много дурного носилось в этом воздухе, где к истинным примешивались софизмы. Посреди этой общественной тревоги умы трепетали, как листья при приближении грозы. Электрическое напряжение было так сильно, что в некоторые минуты первый встречный, совершенно дотоле безвестный, все вокруг освещал, но затем снова сгущался мрак. Раздававшееся время от времени глухие удары свидетельствовали, как много было грозы в нависшей туче. Едва успело пройти 20 месяцев после июльской революции, как предстал с угрожающим зловещим видом 1832 год. К грозному рокоту идеей примешивался не менее грозный шум событий. Картина представлялась следующей. Народ обнищал, рабочие голодали, последний принц Конде исчез во мраке, Брюссель изгнал Насаусский дом. Как Франция изгнала Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу, была отдана английскому. Впереди... «Ненависть русского императора Николая. Позади. Два демона юга. Фердинанд в Испании, Мигуэль в Португалии, в Италии землетрясение. Меттерних протягивает руку к Болонии, Франция оскорбляет Австрию в Ванконе. Франция находится под перекрестным огнем раздраженных взглядов всей Европы. Англия – это подозрительная союзница, готовится толкнуть все, что колеблется, и набросится на то, что упадет». Пэрство прячется за беккарии чтобы спасти от закона четыре головы. С королевского экипажа соскабливаются лилии. С собора Парижской Богоматери срывается крест. Лафаэт унижен, лафает разорен. Бенджамин Констан умирает в бедности. В обеих столицах государства, в Париже, городе мысли и в Лионе, городе труда, объявляется сразу болезнь и политическая и социальная. В первом городе свирепствует война гражданская, во втором – война труда. И тут и там одинаковое адское пекло. На челе народа горит багровый отблеск пылающего кратера. Юг фанатизирован, запад охвачен смутою, герцогиня Берийская очутилась в Вандее. Повсюду заговоры, мятежи, и ко всему этому грозный призрак надвигающейся холеры».